Часть первая уроки бабушки Мари Глава 1 шепоток великое древнее искусство. Что такое шепоток и чем он отличается от шепота? Когда бабушка Марья сказала мне, что в первую очередь надо учиться именно шепотку, тому как правильно шептать и лишь потом обращаться к текстам заговоров. Я начала очень внимательно присматриваться и прислушиваться к тому, как именно она шепчет. Но я ничего не могла понять, потому что не слышала слов, да и движения губ бабушки Марьи порой были едва заметны. Это не было предназначено для посторонних ушей. Даже тот человек, которого она лечила, ничего не понимал и услышать не мог. Но ведь исцелялся же. Значит, какие-то силы исцеления слышали шепоток и включались в лечение. Однажды я высказала это предположение бабушке Марье. Она согласно закивала головой и обрадованно сказала мне. «Ну вот, наконец-то ты начинаешь понимать» хотя мне казалось что ничего я не понимаю не для людей предназначен этот шепоток продолжила она людям и слышать не обязательно вот то главное что ты поняла стало быть теперь можно и учить тебя вот оказывается чего ждала бабушка марья чтобы я хоть что то начала понимать а ведь к тому времени Прошло уже несколько месяцев со времени нашего знакомства, но моя роль помощницы сводилась все еще лишь к тому, что я смотрела, наблюдала, прислушивалась. И вот, наконец, дождалась я, что начала бабушка Марья со мной долго и подробно разговаривать, раскрывать тайны своего искусства, а затем и потихоньку учить его азам. почему бывает опасно громко говорить. Приезжала я к бабушке Марье обычно летом и жила долго, иногда по месяцу и больше, а затем наведывалась еще два-три раза в течение года, на неделю-другую, осенью, зимой, на Рождество или в самом начале весны. Зимним морозным вечером Когда я сидела возле печи, всматриваясь в огонь и слушая его равномерное потрескивание, и подошла ко мне баба Марья с тем самым первым разговором про шепоток. Она говорила, а я ловила каждое ее слово, стараясь не просто понять, но покрепче запечатлеть в памяти. Бабушка Марья как будто читала мои мысли, отвечая даже на мои незаданные вопросы. Вот так я только собралась было спросить, что она имеет в виду, говоря, не для людей предназначен шепоток, как услышала в ответ. А ты знаешь, как ангелы с нами разговаривают? Разве громко? Вслух? Нет. Говорят они неслышно, да вот только душа наша слышит их, и отвечает душа наша тоже беззвучно, даже не шепотом, а неслышным шепотком. Вот и получается, что шепоток — это голос, которым душа с ангелами разговаривает. — Конечно, как же я могла не догадаться? Не для людей предназначен шепоток, а для тех, кто помогает больного лечить. Для ангелов. — Вот для них, кто приходит больного лечить, и предназначен шепоток, — продолжала бабушка Мария, подтверждая мою мысль. — Не только ангелы это а еще светлые духи, святые и помощники, ангельские и божественные, невидимые силы небесные и земные. Но почему же вслух нельзя с ними разговаривать? Все-таки задала я вопрос. Когда человек вслух говорит, он порой только самого себя и слышит. Громкий голос душу-то оглушает, она и замирает, словно бесчувственной делается. А с ангелами и другими светлыми силами мы только через душу общаться можем. А для этого душа тиха должна быть. Когда душа тиха, она чутка. Тогда через нее мы можем и к ангелам обратиться, и они услышат нас. А громким голосом, наоборот, мы от ангелов закрываем себя. И ангелы не слышат нас, и мы их услышать не можем за громкими-то звуками. Тут я вспомнила несколько случаев из своей жизни, когда стоило только вслух похвастаться какими-то своими успехами или заявить, что у меня все хорошо, прекрасно и замечательно, как тут же дела начинали идти из рук вон плохо. Тогда я думала, сглазил кто-то. А может, дело все как раз в том, что я вслух об этом говорила? Я спросила об этом бабу Марью и в ответ услышала. Когда мы вслух говорим, ангелы не слышат, а вот разные темные силы — враги человеческие. Еще как слышат. Услышав, как ты радуешься да хвалишься, они, уж так и знай, постараются все сделать, чтобы хвалиться и радоваться ты перестала. Поэтому за радости свои и успехи Боженьку и ангелов потихонечку благодари, а вслух особо не высказывайся, тогда и навредить тебе никто не сможет». «Значит, бабушка Марья, когда ты больного шепотком лечишь, то никакие злые силы этого не слышат, а потому помешать не смогут». «Все правильно ты поняла», — кивнула бабушка Марья. «И если болезнь какими-то злыми силами наведена, они даже и понять ничего не успеют, как уже изгнаны будут, и помешать в исцелении не смогут, потому что даже не заметят, что исцеление — это уже происходит». «А, поняла!» — вдруг осенило меня. «Темные силы, они так грубо примитивно устроены, что слышат только громкий голос и вообще замечают только то, что весомо, грубо, зримо. А неслышный шепоток — это выше их понимания». «Верно, верно!» — смеется Баба Мария. «Поэтому бояться темных сил не надо. Не так уж властны они над человеком». Когда ты душу свою слышишь и душою разговариваешь с ангелами и светлыми силами, ты уже для темных сил становишься незаметным, а значит, и сделать они ничего не могут с тобой. О силах земных и небесных Один вопрос меня особо беспокоил, и я решилась его бабе Марье задать. бабушка Марья, Почему ты говоришь, что не только силы небесные, но и земные божьи помощники? Разве это так? Я-то думала, что только небесные силы светлые, а земные темные, и обращаться к ним нельзя. «Да что ты такое говоришь?» — удивилась баба Марья. «Вот ты хотя бы на огонь посмотри. Как он пляшет, как разговаривает с нами, как живой. Да он и есть живой» потому что дух огня воспламеняет его. Разве же это темная сила? Нет, а ведь это сила земная, не небесная. Сила, данная нам матушкой природой, землей. Это помощник наш большой, огонь-то, как и другие природные духи, живущие в воде, в земле, в воздухе, в лесах, полях, цветах. Они людям, и ангелам помогают. Они ведь ближе к нам, чем ангелы. Ангелы в небе, высоко. А природа наша, матушка, рядом с нами. С помощью природных духов-то легче бывает и ангелам до нас достучаться, и помощь свою нам принести. Мы сидели возле печи, где плясал огонь. Я вгляделась в пламя, и впрямь показалось мне, что живое оно разговаривает со мной что духи огня приплясывают и подмигивают мне с доброй будто улыбкой подбадривают и обнадеживают люди то не знают этого без должного почтения к матушке природе относятся продолжала баба марья калечит ее вреда много приносят духам природным где люди с природой плохо обращаются оттуда духи природные то уходят а раз духи природные ушли то и ангелы отворачиваются от людей. Вот и остаются люди без защиты, без помощи. Сами себе лишь вредят, только этого не понимают. — А что ж тогда такое темные силы? — продолжила я расспросы. — А темные силы — это то, что люди сами к себе притягивают злобой своей, да тем вредом, что себе и друг другу причиняют. Плохой поступок человек совершил, обидел кого, или разозлился, разгневался. И вот уже сам светлые силы от себя оттолкнул, потому что сам стал не свет, а лишь тьму источать. А тьма-то эта и пошла гулять по свету, к другим людям привязываться. Вот так темные силы и появляются. Да только если света у тебя в душе достаточно, да ангельской поддержкой ты заручаешься то не страшны они тебе. Почему к светлым силам нельзя обращаться своими словами? «Значит, светлые силы тишину любят, неслышный шепоток слышат», — сказала я. «Так, может, все дело в шепотке, и заговоры знать не обязательно, просто научиться шептать» и обращаться к ангелам светлым силам с любыми просьбами они услышат. — Да нет, не совсем так, — засмеялась Мария Петровна. — С просьбой-то ты, может, обратишься, и услышат тебя, конечно, непременно услышат. Да вот только станут ли помогать? — А почему же не станут? — Да потому что твои просьбы силам небесным и земным не указ... — Мало ли что ты попросить можешь. Знаю я вас, девок-то молодых. Баба Марья шутливо погрозила мне пальцем. — Только и будешь просить, как бы тебе нарядиться, прихорошиться, да женихов завлекать. Да только душе твоей, может, что другое надобно. — А что ж плохого в том, чтобы женихов завлекать? Я сделала вид, что обиделась. Хотя всерьез обижаться на бабу Марью, конечно, не могла. «Да ничего плохого нет, конечно», — смягчилась она. «Да и вижу я, что, девушка, ты серьезная, не вертихвостка какая-нибудь. Но только у души своей сначала спрашивать нужно, что она хочет. У вас ведь там городская жизнь какая? Все на гулянки побежали, значит, и тебе надо. Все приоделись модно, и ты за ними спешишь. А душа твоя, может, плачет в это время?» Ей душе другой радости хочется. Может, к матушке земле припасть, силушки набраться, с лесом, с деревьями поговорить, услышать, что они шепчут тебе. Может, что-то важное, мудрость какую откроют, на небо звездное посмотреть, так да к боженьке глаза свои обратить. Тогда он и откроет тебе, что для счастья это настоящего требуется. И жениха в итоге найдешь. И не просто жениха, а суженого своего настоящего. И придет он к тебе совсем не тем путем, на котором ты ищешь и ждешь его. А пока ты сама не знаешь, что душе твоей требуется, то и просьбы твои не выполнят ангелы, потому что знают, что не это тебе для счастья нужно. Вот так я начала усваивать важнейший урок — смирение, признание своего неведения. Незнание даже собственных нужд. Получается, ангелы лучше нас знают, что нам нужно. Но как трудно нам бывает признать это в гордыне нашей. Нам ведь кажется, что мы лучше всех знаем, как правильно жить. А нет. Ангелам с небес виднее. Поэтому и с просьбами нашими земными к ним лучше не обращаться. А если заговорным словом к ангелам обращаться? Тогда они и услышат, и выполнят, — продолжала я свои расспросы. Но почему так? Чем заговор от простой просьбы отличается? — А ты посмотри, как заговор составлен, — отвечает Баба Марья. — Так умно и хитро, что свои личные просьбы, противоречащие Божьему замыслу, ты туда никак не вставишь. Да по большому счету, сами слова заговора не так важны. Ведь ангелы не слова, как таковые, слышат. Ангелы ведь нашей грамоте не обучались, они, может, и слов не знают. Но вот смысл, который через слова идёт, они слышат и понимают. И через этот смысл, через сам шепоток и звучание слов, они провидят, что тебе на самом деле требуется. Вот ты заговор о здоровье читаешь или о защите, они уже и видят всё и все болезни твои, и как их исцелить можно, и от чего, и как защищать тебя, понимаешь?» Кажется, я начинала понимать. Заговоры так устроены, что через них ангелы все наши истинные нужды видят и могут их исполнить. А когда мы не с заговором, а с личной просьбой обращаемся, то для ангелов это пустой звук, потому что в личных просьбах наших Редко когда содержатся истинные наши нужды, потому что мы в нашей земной человеческой жизни об истинных нуждах можем и не знать, забываем о них, а знает о них лишь душа. А душа с ангелами может говорить лишь посредством заговорного шепотка, а не громких просьб. Баба Мария подтвердила, что так примерно оно все и есть. Но добавила, что гордиться мне пока ничем ведь предстоит еще учиться и учиться, и стараться понять очень многое, что пока скрыто от меня за покровом тайны. — Тут еще вот какое дело, — добавила она, — когда со своими просьбами, да еще и вслух к ангелам и другим святым силам обращаешься, на это сил много уходит и уходят они чаще всего впустую. А еще хуже, если эти твои просьбы темные силы услышат. Уж они-то постараются, чтобы все осуществилось ровно наоборот. А когда ты заговор шепотком читаешь, то силы не только не уходят, а возвращаются к тебе. Потому что когда ты с ангелами и святыми силами говоришь, они сполна возвращают тебе то, что ты тратишь. Да еще и в придачу в избытке дают. Но есть тут хитрость одна. Чтобы научиться заговоры творить силой сначала запастись надо, потому что с тем, кто духом и сердцем слаб, ангелы разговаривать не будут. Вот тут я приуныла, потому что не считала себя сильной сердцем и духом. Но баба Марья меня успокоила. «Ты просто еще своей силы не знаешь!» Не проснулась она, потому и кажется тебе, что слабая ты. Но на самом деле сила есть в тебе. Она, может, не такая, какую ты ждешь. Это особая сила, сила духа. Она может внешне незаметной быть до поры до времени. Человек, сильный духом, не обязательно примечателен. Ходит себе среди людей, человек как человек. В глаза особенно не бросается никому кулаками не машет, громовым голосом не запугивает. Да ты ведь уже сама знаешь, что в громовом-то голосе как раз силы настоящей нет. Сила в шепотке, в тишине души. Вот в этой тишине особой сила-то и вырастает. Да только надо подготовиться особым образом, чтобы сила расти начала. — Как? — с нетерпением спросила я. — Это очень трудно? — Нет, не трудно. «Для тех, кто по-настоящему хочет». «И ты справишься».